Глава двадцать шестая. Нина упаковывала чемодан. Кое-какую одежду и те вещи, которые путешествовали с нею всегда. Их было немного, несколько фотографий, вышитая скатерть, Библия, принадлежавшая еще ее матери, и три деревянных лошадки. Такие мастерили крестьяне в тех местах, где она родилась. Пока она собирала вещи, слезы текли у нее из глаз, капали на ладони, в чемодан. и ей было не до того, чтобы их утирать. Видя все как в тумане, она через лес незавершенных нарядов прошла к комоду, достала теплый жакет и отнесла в чемодан. Там, куда она собирается, ей понадобится теплый жакет. Но куда она собирается? Три дня назад Нина получила извещение из Министерства внутренних дел, в котором ей предлагали явиться в один из департаментов в Вестминстере, подчёркивалось также, что неявка будет расцениваться как правонарушение, потому что Нина родилась в восточной линии, и она не пошла. И теперь лихорадочно собирала вещи, готовясь к бегству, каждую секунду ожидая услышать шаги на лестнице, шаги полицейских пришедших за ней. Из газет она узнала всё о своём положении и не сомневалась, что оказавшись в руках государства, тут же будет депортирована на родину. Нет, лучше смерть, думала Нина, тогда лучше смерть. Она закончила складывать вещи. Теперь всё готово. Заглянула в сумочку. Там лежала довольно крупная сумма денег и паспорт. Нина взглянула на паспорт, и этот документ вдруг показался ей чем-то похожим на смертный приговор. Ей стало и стыдно, и страшно. Она взяла паспорт в руки и открыла на странице, где была фотография. Давняя фотография, сделанная в тяжелейшие, наполненные страхом дни её жизни. На Нину блондинку глянула молодая черноволосая Нина, запуганная, изнурённая, забитая. Это была сама её душа, проштампелёванная и задокументированная, душа без национальности, душа без дома. Она полистала выцветшие странички. На первых значились названия городков её детства, На той границе, которая была стёрта с лица земли. Последующие страницы были заполнены под постоянно возобновляемыми разрешениями Министерства труда. Отметок Министерства иностранных дел снабжавшего иммигрантов такого рода документами больше не было, и разрешение больше нигде будет продлить, и документа нигде было возобновить. Паспорт казался книгой судиб, где на основе всех её прегрешений вынесен приговор общества. окончательный и бесповоротный. Она осталась без удостоверения личности в мире, где отсутствие такого документа считается преступлением номер 1, провинностью, за которую в любом государстве неумолимо следует наказание. Официально она перестала существовать. Нина надела пальто. Нельзя больше терять времени, и без того 2 дня потрачено на сомнения и слёзы. Она пыталась встретиться с Розой, но та ответила кратко: Брат сейчас болен, приходите в другой раз. В другой раз будет слишком поздно, с горестной задумчивостью мысленно возразила Нина. Времени больше нет. И вся уйдя в свои горькие мысли, медленно побрела домой. А там уж к ней пришло решение: надо бежать. И после этого началась отчаянная спешка. Дождавшись открытия банков, она забрала все свои деньги, потом упаковала вещи и теперь готова была уходить. Но куда? Об этом она не подумала. Может быть, попытаться улететь в Эри? Нужен ли паспорт для того, чтобы улететь в Эри? Она не знала и не было рядом никого, кто мог бы объяснить. Она стояла в пальто с чемоданом в руке и рассматривала комнату, которую в сущности уже покинула. И вдруг подумала: "Да кто же мне разрешит вот так покинуть страну? Наверняка и в аэропортах, и на вокзалах везде патрули". Она представила себе сцену, так часто повторяющуюся в её жизни, сцену на границе. Она напряжённо ждёт, пока человек в форме смотрит её паспорт. Пограничник проверяет тщательно, а потом с хмурым видом, намекающим на то, что он зря потратил время, возвращает ей книжецу и прибавляет: "Документ оформлен неправильно, переход невозможен". "Ещё раз я этого не вынесу", бормотала Нина. "Не вынесу". Она присела на стул. Как живое существо вырвалось из её груди громкое рыдание. Бежать бесполезно, это совершенно ясно, а разрешат дойти до трапа, а потом арестуют. Попытка скрыться закончится ничем. Люди в форме позволили ей удалиться на какое-то расстояние, но опять они у неё за спиной. Они всегда держали её в поле зрения, никогда не разрешая скрыться. Бежать бесполезно, но и оставаться нельзя. Если и есть граница, за которую можно убежать, то лишь одна последняя. Туда не нужен пропуск, туда всем и безимённым и преследуемым путь всегда открыт. Она поднялась и начала ходить взад-вперёд по комнате, потом стала снимать пальто. Слёзы текли у неё из глаз, будто вся она переполнялась слезами. Пальто упало на пол, и она не замечая наступила на него. Затем кинулась доставать из рулонов тканей тщательно скрываемую там карту Австралии. Раскинула её на полу и некоторое время смотрела на неё, и вдруг снова забегала по комнате, топча ногами карту и ударяя руками о стены. Слёзы потихоньку истекали. Впервые в жизни она так плакала. Слёзы сменились завыванием, рвущимся из губ помимо её воли, низким, непрерывным, ритмически повторяющимся Вой взлетало и опадал, как мелодия какой-то песни. В детстве она видела вот так же кричащих женщин, но не могла понять, что с ними происходит. А теперь поняла. Смерть близко, и ты начинаешь выть. Тени людей, которых она когда-то знала, смутной толпой встали перед ней. Она протянула к ним руки. Она неловко пробежала по комнате и широко распахнула окно. По ту сторону был полдень, весь в солнечном свете, в цветущих деревьях. Она взобралась на стул, сидя на подоконнике, Нина раскачивалась туда-сюда в ритме своей нескончаемой песни. Голос её становился звонче, а ритм быстрее. Казалось, звук исходит не из губ, а из головы. Калышей се страны в сторону, словно укачивая ребёнка, как бы пытаясь заглушить боль. Она глядела на комнату, на колоннаду одежд, перешёптывающихся сейчас под дуновением веющего от окна ласкового ветерка. И там, на другой стороне, увидела распятие. О нём она забыла. Как глупо подумала она. Но теперь это уже не важно. Глядя на распятие, она впервые в жизни восприняла его как изображение человека, подвешенного мучителями за руки. Как странно, что раньше ей это не приходило в голову, снова подумала она. Будь он простым смертным, как бы он страдал, но он знал, что рай существует, и говорил об этом раскаявшемуся разбойнику. Бессмысленный мрак смерти не существовал для него. И тут её мысль сделала поворот. Если не существовал для него, значит, не существует и для неё. А если существует для неё, то и для него. Мрак смятения поднялся в ней. На мгновение она ощутила на себе тяжкий груз Божьей воли, нестерпимо тяжкий. Она допела свою песню, подобрала ноги под себя и для начала высунула наружу голову.